Глава 15. Я шла по улице, снова и снова прокручивая в голове слова советника. Он не отрицал, что причастен к гибели на раме, а значит, инквизитор оказался прав. Я все гадала, какой бы была моя жизнь, будь она рядом, но тут же себя одергивала, ведь ее уже давно нет, и все гадания абсолютно бессмысленны. «Таггар Сиери, не задумываясь, лишил меня единственного родного существа в этом мире и не испытывал сожалений». «Да что там говорить? Он подтвердил, что с радостью избавился бы и от меня, но что-то не давало это сделать». «Возможно, он как и инквизитор решил меня использовать? Например, чтобы держать в узде Урлана? А может, есть какая-то другая причина, которая за гранью моего понимания?» «Неважно. Я должна выкрасть часы, освободить брата, избавиться от проклятого клейма и постараться исчезнуть, чтобы больше не пересекаться ни с инквизитором, ни с королевским советником. Довольно с меня их манипуляций. Я не безвольная кукла, которой можно помыкать, когда заблагорассудится. Пусть и дальше плетут свои интриги и выстраивают грандиозные планы, но уже без меня. Все, хватит». Всю дорогу Лой молчал, но я знала, что он недоволен и, скрипя зубами, выполняет приказ хозяина. Пару раз я пыталась с ним заговорить, но не удостаивалась ответа, а потом и вовсе плюнула на это дело. Не хочет говорить – не надо. Я свернула в людный переулок, прошла еще пару кварталов и, наконец, оказалась возле лавки, которая досталась нам с Шерри в наследство. Помнится, брат всегда стоял за прилавком, а я готовила настои и варила зелья на продажу. Мы были счастливы, пока в дверь не постучал инквизитор. Теперь спокойной жизни конец. Даже если я смогу все-таки избавиться от клейма Реджина, мне все равно придется уехать как можно дальше из столицы. Достав из кармана ключ, я сунула его в замочную скважину. Вернее, попыталась. «Ключ не подходил. Возможно, замок просто заело? Но нет, ключ вообще не подходил к разъему, будто его кто-то сменил. И долго ты там еще планируешь возиться?» Прошипев, Лой отделился от моей тени и окинул лавку презрительным взглядом. «Зачем мы вообще сюда пришли?» «Эта лавка досталась нам с братом в наследство», просто ответила я, стараясь не злиться на тень. «Мне нужно кое-что забрать, но замок будто подменили, ключ не подходит». «Так значит, у тебя и брат есть?» – хмыкнул Лой. «Тоже Альфар. «Нет, брат приемный, но я все равно его люблю». «Так может, он и сменил?» «Это невозможно», – прошептала я. «Я не понимаю». Шериф все еще находится в застенках дома правосудия и, соответственно, сменить замок не мог. Но кто тогда это сделал и зачем? Вывод напрашивался только один. Инквизитор. Проклятый инквизитор. Что он задумал теперь? Хотелось прямо сейчас пойти к Реджину и потребовать объяснений, но останавливало только то, что сейчас рядом со мной Лой. Узнав, что я работаю на первого инквизитора, он, не задумываясь, со мной разделается. И плевать ему будет на приказы Сиери. Тень слишком предан хозяину, чтобы закрыть глаза на мое предательство. Но что же теперь делать? Где взять нужные ингредиенты для печати отрицания? Идти искать в других зельеварнях? А вдруг там не окажется светолистника и высушенного стебля эриндиса? Ведь это редкие компоненты, и их не так просто найти. Да и терпение тени уже на пределе. Того и гляди, потащит обратно в дом советника. «Лой, мне очень надо попасть в лавку», — я умоляюще посмотрела на тень. «И откуда в тебе столько наглости? Как же хозяину не повезло!» Смерив меня долгим взглядом, Лой тяжело вздохнул и просочился под дверь. Спустя одно долгое мгновение раздался щелчок, и дверь открылась. Я вошла в лавку и ужаснулась. Буквально все в помещении было перевернуто вверх дном. На полу лежали вырванные из секретера ящики, разбросанные книги и разбитые склянки. Значит, Реджин и здесь проводил обыск. «Да уж, не ожидал такого», словно сквозь вату донесся до меня голос Лоя. «Сама в шоке», пресекая дальнейшие вопросы, ответила я и направилась в бытовку. Здесь тоже все было вывернуто из коробок. Я с трудом нашла нужные ингредиенты и с тяжелым сердцем покинула лавку, попросив Лоя ее закрыть. Что же искал здесь инквизитор? Ведь я уверена, он специально подставил Шерри, и мой брат невиновен. «Теперь куда?» – поинтересовался Лой, снова слившись с моей тенью. «Хочу проверить свой дом», – глухо отозвалась я. Я уже просто не знала, что ожидать от Реджина. Как же я его ненавидела. Пройдя еще пару кварталов и свернув в переулок, я подошла к своему дому. Поднялась на крыльцо и обнаружила, что на двери нет замка. Но я точно помнила, что закрывала дом перед тем, как отправиться к Инквизитору. Толкнув дверь, я переступила порог и остолбенела. Внутри дом полностью изменился. Исчезла и вешалка с маминым зонтом. «Кто вы? И что вы здесь делаете?» Из комнаты вышла незнакомая пожилая женщина. Судя по тому, как она уперла руки в бока, старушка чувствовала себя здесь хозяйкой. «Этот вопрос я хочу задать и вам», охрипшим голосом произнесла я. «Вообще-то три дня назад я его купила», угрюмо ответила она. «И кто же вам продал этот дом?» Я все еще не верила в ужасную действительность. Ведь это все сон, правда? Не может ведь такого быть на самом деле. Темноволосый мужчина, такой представительный, что сразу видно, богат. Да он и торговаться не стал. Отдал за ту цену, которую я предложила.